Глава двадцать т р Мама никогда не садилась в новые машины, даже если они останавливались и водители сами предлагали нас подвести. Мама всегда говорила: нет. Они стояли на обочине, смотрели вслед удаляющемуся новенькому кадиллаку, б ь ю й к у или тойоте, и мама говорила: в новых машинах пахнет смертью. Это было, когда мама вернулась за ним в третий или в четвертый раз. В новых машинах пахнет резиной и клеем, а это запах формальдегида, говорила ему мама. Вещества, которые закачивают в трупы, чтобы они сохранялись подольше. Также пахнет и в новых домах, и от новой мебели, и от новой одежды. Летучие отравляющие вещества. Ты их вдыхаешь, вдыхаешь. И поначалу все вроде бы ничего, но если вдыхать их достаточно долго, у тебя начинаются желудочные спазмы, тошнота и диарея. Смотри также больная печень. Смотри также шок. Смотри также смерть. Для человека, ищущего просветления, говорила мама, новая машина это не ответ. Вдоль обочины цвели н а п е р с т я н к и Высокие стебли с белыми и малиновыми цветами. И д и г и т а л и с тоже, говорила мама. Если скушать цветы на п е р с т я н к е тебя будет тошнить, ты будешь б р е д и т ь и в глазах у тебя будет двоится. ь Гора тянется к самому небу, цепляя верхушкой облака. Гора заросшая соснами с белой шапкой снега. Гора была такая высокая, что неважно, сколько до нее идти. она все равно оставалась на месте. Мама достала из сумочки белую пластмассовую трубочку, о п е р л а с ь я п л е ч о глупого маленького мальчика, засунула трубочку в одну ноздрю и глубоко вдохнула. Потом уронила трубочку на обочину, но поднимать не стала, просто стояла, смотрела на гору. Гора была такая высокая, что неважно, как далеко ты уедешь, она все равно будет маячить на горизонте. Когда мама отпустила его плечо, он наклонился и поднял трубочку, вытер кровь низом рубашки и протянул трубочку маме. Трихлорэтан, сказала мама, демонстрируя ему трубочку. В ходе своих многочисленных экспериментов я пришла к выводу, что это лучшее лекарство от опасных избытков человеческих знаний. Она убрала трубочку в сумку. Вот эта гора, например. сказала мама. Она взяла мальчика под подбородок и повернула его голову так, чтобы он тоже смотрел на гору. Это большая гора. В какой-то момент мне показалось, что я действительно ее вижу. Притормаживает очередная машина, что-то коричневое, четырехдверное, что-то слишком уж н о в о р о ч е н н о е из последних моделей, и мама машет рукой: проезжай. На какую-то долю секунды мама увидела гору. Не думая о горнолыжных курортах и снежных лавинах, не думая о заповедниках дикой природы, о движении тектонических плит, о микроклимате, дождевой тени и расположении инь и ян, она увидела гору без обрамления р е ч и и слов, без тесной клетки ассоциаций. Она увидела гору без всякой совокупности знаний о том, что собой представляет гора. То, что мама увидела в эту долю секунды. Было даже не горой, это был неприродный ресурс, не физический объект. У него не было имени. Это великая цель, сказала мама, найти л е к а р с т в о от знания, от образования, от умозрительной жизни внутри сознания. Машины проезжали мимо, а мама с маленьким глупеньким мальчиком шли вдоль шоссе, не удаляясь от горы и не приближаясь к ней. Еще со времен Адама и Евы, говорила мама, люди были уж слишком заумными, что не пошло им на пользу. Не надо им было вкушать это яблоко с древа познания. м а м и на цель найти, если не полное исцеление, то хотя бы лекарство от знаний, вернуть людям невежество, которое в английском звучит и пишется точно так же, как слово, обозначающее невинность и чистоту. Формальдегид — это не то. И д и г и т а л и с тоже не то. И все другие натуральные стимуляторы: мускатный орех, арахисовая шелуха, все не то. Укроп, листья гортензии, сок салата латука не то. По ночам они с мамой забирались в чужие сады. Она пила пиво, которое хозяева выставляли для слезняков и улиток. Она ощипывала их дурман, белладонну и кошачью мяту. Она подбиралась к машинам, запаркованным на улице, и дышала бензином из баков. Она залазила в чужие гаражи и дышала п е ч н ы м топливом из к а н и с т р Раз Ева все это затеяла, почему бы мне это не прекратить? У нее получилось, у меня тоже должно получиться, — говорит мама. Господу нравятся энергичные и предприимчивые. Мимо проносятся автомобили. Люди едут куда-то целыми семьями с собаками и вещами. Мама машет им: «Проезжайте». Кора головного мозга и м ы ш е ч о к говорит мама, вот где наша проблема. Если удастся добиться того, чтобы работал только ствол мозга, а весь остальной мозг отключить, это и будет спасением. Где-то между печалью и радостью рыбы, например, не страдают от р е з к о й смены настроений. У губок всегда все прекрасно. Гравий скрипит у них под ногами, от проезжающих мимо машин веет жаром, горячий ветер. Моя цель, говорит мама, не в том, чтобы упростить себе жизнь. Она говорит, моя цель упростить себя. Она говорит, что семена и помеи это не то. Она уже пробовала. Эффект есть, но он быстро проходит. Листья сладкого картофеля – это не то, и золотоцвет, и экстракт хризантем – все не то, и листья азалии и ревеня, и ни хоть пропан – это не помогает. По ночам, когда они с мамой забирались в чужие сады, мама попробовала все растения, все до единого. А эти косметические и наркотические вещества, говорила она, эти стабилизаторы настроения и антидепрессанты. Они лечат только симптомы, а не саму болезнь. Любая зависимость, говорила она, это всего лишь еще один способ пришить ту же проблему. Наркотики, переедание, алкоголь или секс — всего лишь еще один способ обрести мир и покой. Бегство от знания, от этого яблока. Язык, говорила она, это наш способ дать рациональное объяснение чудесам. разобрать непостижимое целое на части, способ освободиться, забыться. Она говорила, что люди просто не в состоянии выносить истинную красоту мира, мира непостижимого и не поддающегося никаким объяснениям. Впереди показался придорожный ресторанчик в окружении громадных грузовиков, больше, чем сам ресторанчик. Тут же стояли и некоторые из новых машин, в которые мама не пожелала садиться. Пахло горячей едой, приготовленной в одной и той же фритюрнице с кипящим маслом. Пахло бензином и выхлопным газом. Двигатели некоторых грузовиков работали на холостых оборотах. Мы живем в мире, который давно уже нереальный, сказала мама. Мы живем в мире символов. Мама остановилась и полезла к себе в сумочку. Свободной рукой она оперлась о плечо мальчика и обернулась посмотреть на гору. Последний взгляд на остатки реальности, сказала она, и пойдем кушать. Она вставила в одну ноздрю свою белую трубочку и глубоко вдохнула.